Глава 7. Победа над первым боссом. Ну что, давайте начнём. Сейчас же за спиной Джинву появились теневые солдаты. Абсолютно все, то есть не только обычные солдаты, но и волшебники, монстры, даже два рыцаря-генерала его армии. Это впечатляло. Все вместе они выглядели как настоящая армия, и эта армия готова была выполнить любую команду джинву Два главных рыцаря вышли из строя, встали по левую и правую сторону от охотника. И Крит стоял с правой стороны, а Айрон с левой. Окинув взглядом свои войска, джинву Ву удовлетворенно кивнул. Да, с такой силой можно рассчитывать на победу в самой трудной битве. А это мощно. Пусть это был просто его навык, но тот факт, что у Джин Ву есть товарищи, которые всегда рядом и на которых он может положиться, давал парню ощущение уверенности. Однако... «Мы тут не просто покрасоваться построились. Ситуация и правда немного напоминает полномасштабную войну. Противник опасен. Конечно, его солдаты-демоны, что стоят рядом, способны отлично сражаться, но сомнение у молодого человека вызывало устрашающих размеров дубина в руках Фолькона». Странно, я даже не видел деревьев таких же размеров И чего же она сделана? джинву оценил размер фолькона, размах его дубинки и подумал, что возможно противник сможет с одного удара уничтожить всех его солдат. Все будет в порядке, когда они привыкнут к этому чудовищу. Настоящая проблема заключалась в том, что на регенерацию таких солдат ему требовалась мана. Если джинву Ву придется снова и снова оживлять солдат, который каждый раз будет сметать это чудовище, своим оружием мана может закончиться раньше, чем они уничтожат гиганта. Если так, то существует только один выживатель, выход. Я приму его вызов и возьму на себя. А вот подручный Фолькона стоит доверить своим солдатам. Пусть они полностью возьмут подручных на себя. Тогда можно будет выйти один на один против самого босса. джинву понял, что это самый лучший выход из ситуации. Все таки проведение правильной охоты это моя работа. К тому же в отличие от солдат джинву был уверен, что сможет сообразить как избежать атак Фолькона, поэтому первостепенной его задачей было убрать босса подальше от своих людей. джинву приказал своим волшебникам отойти от линии фронта. С помощью дальних атак я сначала привлеку внимание солдат Фолькона. Это заставит их заняться солдатами. А когда они отвлекутся, я займусь самим боссом и один на один уничтожу его. Это должна была быть простая и понятная операция. Сейчас. Пора. Джинву протянул руку и в этот момент из кончиков пальцев волшебников на Фолькона и его свиту полетели огненные шары. Рядом с войском Фолькона взорвался один из огненных шаров. Враги тут же отреагировали и начали боевые действия. Правитель нижнего уровня, жадный Фолькан, обнаружил злоумышленника. Охранники Фолькана обнаружили нападающих. Информация. Охранники Фолькана обнаружили нападающих. Сирена тревоги звучала с ужасной громкостью. Одновременно с предупреждающими способностями головы Фолькана и его приспешников повернулись в сторону нарушителей спокойствия. Отлично. Джинву удалось привлечь внимание к солдатам. Он не собирался драться с солдатами Фолькона. Наоборот, охотник повернулся в противоположную сторону и применил навык сокрытия. Это давало возможность незаметно пробраться сквозь их ряды и нанести удар по самому Фолькону. Все шло, как он и запланировал. Но неожиданно Фолькон огромными скачками побежал, ступая прямо по своему войску. Такого Джинву не ожидал. Что за хрень? Как он так двигается? Ощущение, что нормальные видео ускорили несколько раз. Да, джинву Ву даже изморгнуть не успел, как все произошло. И вот уже Фолькан, который пробежал прямо по своим приспешникам, стоит прямо перед теневыми солдатами. Да он как тайфун. Глаза джинву отражали испытываемым молодым человеком изумление. Это было за гранью его воображение. джинву никогда не видел, чтобы такой огромный парень был настолько быстрым. Вот уже Фолькан достиг теневых солдат. Волшебники джинву были беззащитны против могущества заключенного в дубине, которую Фолькан занес над их головами. Оставалось мгновение до того, как дубина сметет их. Но тут вперед выскочил Айрон и открыл свой огромный черный щит. Смельчику удалось остановить атаку, но обе руки Айрона были сломаны после такого удара. Один из огромнейших и сильнейших теневых солдат был уже выведен из строя и не мог сражаться дальше. А это только первый удар. Одна из сломанных рук Айрона упала на пол, дубина раздробила ее на мелкие кусочки. Фолькан окинул недоуменным взглядом стоящего перед ним Айрона. То, что этот вояка смог заблокировать его удар, было для босса настоящей неожиданностью. Но остановился он ненадолго. Фолькан снова взял свою грозную дубину и замахнулся. Айрон, который потерял свое средство защиты, да еще к тому же лишенный возможности сражаться из-за полученных ранений, был попросту уничтожен. Он был бессилен перед Фольканом. Джин Ву, который все видел, почувствовал, что внутри него что-то оборвалось и упало. Это было намного страшнее. того, что же дал охотник этот ублюдок. Злость начала закипать в нём. Джинву прикусил нижнюю губу. Эмоции лучше сейчас сдерживать, но его уверенность в победе ощутимо пошатнулась. Разум на мгновение отключился. Когда к Джинву вновь вернулась возможность трезво соображать, он решил изменить план действий. Его цель – голова Фолькана. Тело босса было просто громадным, оно напоминало неприступную гору, а вот голова, прикрепленная к этому телу, была очень маленькой. Джинву сгруппировался, максимально напряг мышцы и сделал прыжок. Он подпрыгнул так высоко, что оказался над головой великана. Сосредоточив всю силу в кулаке правой руки, охотник нанес удар, затем быстро переместился. Фол... Фолькан не сразу понял, что произошло. Не мешкая, Джинву нанес еще один. удар. Фолькан не успел реагировать, не успевал реагировать на удары. Охотник перемещался быстрее, чем тот мог сообразить. Видимо мозгов в маленькой голове босса было маловато. Кулак разрезал воздух, как пуля, но наконец Фолькан смог уклониться, отскочить и увернуться, правда, при этом споткнулся и упал. Он долго катился по полу, вращаясь вокруг своей оси, пока не врезался в остатки какого-то здания, раскрошив его еще большим. Остатки фасада и крыши упали сверху на фолькона. На месте, где он только что лежал, теперь высилась куча обломков. Джен который легко приземлился после своего прыжка, повернулся вокруг своей оси, что заставляет меня так легко и быстро перемещаться. Джен осмотрел на свой кулак и не заметил никаких повреждений. В этом крылась какая-то загадка. Объяснения он пока не нашел. Парень вообще плохо понимал, почему так бездумно кинулся на фолькона. В тот момент голова его как будто отключилась, а кулак двигался самостоятельно. Почему вообще кулака не кинжал? И тут его осенило. Ну конечно. А если вспомнить, перед глазами Джинву возникло плавающее окно статистики. Характеристики. Сила 150, выносливость 109, ловкость 139, интеллект 109, сенсорика 111. Из-за этого, верно, благодаря высоким показателям он получил навык, похожий на навык для класса убийцы. В конечном итоге его класс был определённой системой, как маг. И парень не обратил на информацию должного внимания и не сделал нужных выводов. Была допущена одна ошибка. Сила 150. джинву постоянно вливал все заработанные распределенные очки в физическую мощь и в итоге пришел к результату, где его сила была выше интеллекта в полтора раза. Я был действительно тупым, нельзя вкладывать только в силу и думать лишь о том, чтобы стать сильнее, совсем не задумываясь о будущем. Мало того, теперь он обладал взрывным характером убийцы из-за повышенной статистики силы. Охотник посмотрел на статистику, сравнивая одну строку с другой, и наконец смог полностью понять, к чему его привели результаты необдуманных действий в прошлом. В итоге мы имеем то, что имеем. Джинву посмотрел на гору мусора, под которой лежал Фолкен, и неожиданно на его лице появилась улыбка. Хо. Благодаря сегодняшнему поединку он смог узнать о себе много нового. На самом деле, пока Джинву в этом подземелье уничтожал демонов низшего уровня или демонов среднего уровня, понять свои возросшие возможности он не мог. Теперь же парень понял разницу между обычными монстрами и высокоуровневыми. Да, теперь Джинву смог с уверенностью сказать, что тот, кого он встретил сейчас, несомненно был боссом, а он довольно сильный. Охотик вновь сжал свой кулак, концентрируя в нем свою силу. Тут же все его тело наполнилось силой и нетерпением драки. И в этот момент он услышал знакомый звук. Чего это? Джин Ву поднял голову. Упавший, валявшийся под обломками фольками, медленно поднялся, оперевшись на свою дубину. Был ли этот звук предупреждением о том, что упавший монстр вновь поднимается? Вряд ли. Была ли когда-нибудь система такой доброй? В этот момент перед глазами джинву появилось сообщение, которое кажется и являлось причиной этого звука от системы. «Информация. Правитель нижнего уровня, жадный Фолькан, использует навык гнев». «Чего?» – прозвучала серия звуков сигналов. «Информация. Статус гнева остается постоянно с носителем. Способности Фолькана увеличиваются на 50%. Боль, которую испытывает Фолькан, уменьшается. Этот навык!» Джен Ву вспомнил, что Цербер использовал нечто подобное. Вот уже Фолькан резко вскочил и понесся к нему со скоростью света. Пол задрожал под огромными ногами босса. Джен Ву оглянулся. Сражение бойцов фолькона на теневых солдат было в самом разгаре. В той каше, в которую смешались демоны и солдаты, он искал только одного солдата. И, наконец, он нашел его – Айрона. Айрон все еще находился в процессе регенерации. «Айрон!» – прокричал джинву Ву. Айрон понял без слов то, что ему нужно сделать. Он поднял свой щит и бросил его в сторону хозяина так сильно, как только смог. джинву легко одной рукой поймал щит. Теперь он имел хоть какую-то защиту. Когда охотник снова обернулся, Фолькан уже стоял перед ним. «Если я отступлю, солдаты, что стоят за мной, будут тут же уничтожены. Без теневых солдат будет трудно выиграть сражение, а может вообще невозможно. Значит, нужно найти способ, который позволит Джинву удерживать теневых солдат целыми как можно дольше». Он поднял щит, встал в позу и направил всю свою силу в руку. Вскоре Фолькан размахнулся и со всей дури зарядил по щиту. Раньше подобная ужасная атака заставила его пригнуться под тяжестью ударов к земле, но теперь Джинву мог сдерживать ее и не сломаться. Высокая физическая сила и улучшенные характеристики выносливости сделали это возможным. Фолькан понял, что атака не сработала. Это привело его еще в большую ярость. И не желая с этим мириться, он начал тупо беспорядочно наносить удар за ударом. Но Джинву смог продержаться, хотя даже его колени не согнулись. Однако... Вместе с тем было понятно, что охотник не может уничтожить этот кусок дерьма, просто удерживая его вот так. В отличие от тупоголового противника, Джин Ву мог применить мозги. Он стал лихорадочно просчитывать возможные варианты. От напряжения парень даже сморщил лоб. Итак, что мы имеем? В отличие от Сербера, мастерство Фолькона не было настолько эффективным. Наоборот, он объективно хуже пользовался этим навыком, но продолжительность применения его навыка не была ограничена во времени. Это означает, что Фолькан может быть вечно в этой форме. А вот сам Джин Ву сколько еще продержится, одному только богу известно. Джин Ву уже становилось немного больно. Просто быть правым в своих суждениях не вписывается в настроение данного боя. И в момент, когда Фолькан в очередной раз ударил по щиту, Джинву решила, что это будет последний удар. Нужны решительные действия. Он мысленно приготовился к контратаке, отбросил щит и прыгнул на голову босса. Однако тот уже знал, на что способен Джинву. Фолькан увернулся, отодвинул верхнюю часть тела назад. Маневр не удался. Чего? Охотник совсем близко увидел дубину, которая двигалась в его сторону. Это полное поражение. Джинву был растерян. Было абсолютно непонятно, как увернуться от удара. Когда ты находишься в воздухе, вероятности для маневров практически нет. Даже если он сможет заблокировать атаку, неясно куда Джин Ву отбросит инерционной волной. Словно в замедленной съемке он видел, как медленно подлетает дубина все ближе и ближе. Способ. Мне нужно придумать способ. Если бы Джин Ву мог двигать своим телом, хоть как-то он смог бы избежать этого удара, но парень не мог. Как всегда бывает, в самые ответственные моменты в голову начинает лезть посторонние мысли. Может как-то переместить его тело? единственная идея которая пришла в голову джинву у него совсем не было времени для обдумывания ситуации и продумывания плана поэтому джинну не задумываясь просто решил действовать он использовал навык рука правителя и попытался переместить фолька толкнув его конечно было нелепо предполагать, что с его нынешним мастерством навыка рука правителя джинву сможет передвинуть такого большого и массивного парня как фолькан вязщему удивлению оказалось что этого было достаточно джинву сумел слегка толкнуть босс тем самым изменил траекторию полету дубинки Конец дубинки просвистел прямо у Джинву перед носом. Получилось. Джинву, который не удержал равновесие при приземлении, упал на пол. Несколько раз перекатился, но полученные ушибы были ничем по сравнению с тем, что с ним могло бы случиться. После такого мощного удара от охотника осталось бы только мокрое место. Джинву, который наконец поднялся и восстановил равновесие, вздохнул с облегчением. С другой стороны стоял Фолькан, который явно не обрадовал такой исход событий. Его лицо аж перекосило от досады. Он был в бешенстве. Издавал какие-то нечленораздельные звуки, никак не мог смириться с тем, что его удар не достиг цели, и его противнику как-то удалось увернуться. Джен Ву, который наблюдал за покрасневшим лицом Фолькона, никак не мог решить, что делать дальше. Что же делать? Джинву сам нарвался, прыгнул вперед прямиком на фолькона и чудом избежал удара. Но это ведь не означает, что он не может напасть на другие части его тела. Хотя такое огромное количество плоти никак не представляет возможным пробить, получается как бы не без вариантов. И что делать? Может мне создать ситуацию, из которой не сможет избежать и так запросто вернуться? Внезапно в голову Джинву пришла замечательная идея. Уголки гу походника приподнялись в улыбке. Джинву развернулся на 180 градусов и побежал. Фолькан, который решил, что противник струсил и убегает, ринулся за ним. Джинву старался бежать с такой скоростью, чтобы Фолькан смог легко его преследовать, но не мог догнать. Бежать пришлось не так уж и долго. Наконец бегущий впереди Джинву нашел подходящее здание. Он обернулся, взглядом приглашая Фолькана следовать за ним. Парень замедлил бег, чтобы немного сократить расстояние между ними. Вон туда. Фолькан подумал, что сейчас он догонит Джинву и сможет убить этого назойливого человечка. Он начал поднимать свою дубину, довольно хохоча при этом. Фолькан был похож на гигантское насекомое. Босс не сомневался, что наконец-то ему представился шанс уничтожить этого надоедливого парня, который бегал под ногами, подобно докучливой мушке. Жуткая улыбка появилась на губах Фолькона, его отвратительная физиономия стала еще ужасней. Он уже было начал опускать дубину над Джинву, чтобы размазать его по полу, но неожиданно это мелкое существо смогло избежать удара и внезапно очень быстро забралось на внешнюю стену соседнего здания. У Фолькона появилось ощущение, что что-то идет не так, но уже было поздно тормозить и останавливать руку. Он увидел, как в одно мгновение червяк, который поднимался по стене здания, поднялся до уровня его глаза и замахнулся кулаком в его сторону. Что-то будто выстрелило со стены и направилось к боссу на небывалой скорости. Такого он раньше никогда не видел. Кулак летел и оставлял за собой еле заметный хвост. Будто кто-то выпустил паутину. Теперь Фолькан понял, что он в ловушке. Глаза босса изумленно раскрылись. Лицо Джинву, который стоял напротив, освещала зловещую улыбка Ему удалось разрезать главную артерию на шее Фолькана. Танто Барука не подвел. Силы удара хватило, чтобы разрезать толстую кожу великана. После чего он вновь вернулся в руку хозяина. В таком большом теле главная артерия напоминала реку, из образовавшейся раны фонтаном бела черная кровь. Фолькан уронил свою страшную дубину и протянул руку к шее, чтобы остановить кровь. Однако этого было недостаточно, чтобы остановить кровотечение. Но этого еще не было недостаточно, чтобы победить Фолькана. Нужно было немедленно использовать этот момент. джинву запрыгнул к боссу на спину и, схватив оба своих кинжал обеими руками, вонзил их по самой рукоятке в шею чудовища. Разве этого все еще неужели недостаточно? Джин Ву, который уже порядком устал, понял, что терять силы. Нельзя тянуть время понапрасну. Он снова вытащил свои кинжалы и приготовился вонзить их, но теперь с использованием навыка. Критический удар. Два кинжала снова вонзили в шею Фолькона, но на этот раз они прошли насквозь и снесли его голову с плеч. Тут же пришло системное сообщение, которого Джиндву ждал с нетерпением. Вы победили правителя нижнего уровня, жадного Фолькона. Вы заработали 150 тысяч очков опыта. Фолькон выплевывает все осколки души дьявола, которые хранились у него в желудке. Вы получили 72 осколка души дьявола. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень.